Глава 34. Незнайка на Дурацком острове. То, что рассказала о Незнайке Пончик, была правда. Во всяком случае, верно было то, что он действительно угодил на Дурацкий остров. После того, как Незнайку, Козлика, Клюкву, Мизинчика, Чижика и других коротышек, ночевавших под мостом, задержал полицейский патруль, все они были посажены в полицейский фургон и доставлены в город Лос-Паганос. Там их посадили в трюм корабля, где уже томились сотни-три таких же несчастных. Многие из них плакали, прощаясь с родной землей. Глядя на других, и не зная-ка, заплакал. А какой-то толстенький голопузенький коротышка взобрался на пустую бочку, стоявшую посреди трюма, и принялся всех утешать. Он был без рубашки и босиком, но зато в соломенной шляпе и с пестрым шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи. «Братцы», — говорил он, протягивая к коротышкам руки, — «послушайте меня, братцы, не надо плакать. Чего нам жалеть? Здесь жалеть нечего. А там нам хоть сытно будет. Вот увидите, сыты будем, как-нибудь проживем. Не надо отчаиваться, ведь и на дурацком острове коротышки живут. А то, что там можно превратиться в баранов, так это может еще и неправда. Кто сказал, что это правда? Мало ли чего говорят. Поживем, увидим». «Вот-вот, поживешь, увидишь, как станешь бараном», — проворчал Козлик. «А ты молчи!» — набросились на Козлика-коротышки. «Его утешают, а он тут с баранами лезет. А мне и не надо, чтоб меня утешали. Тебе не надо, так не мешай тем, кому надо. Иди отсюда, пока не дали по шее». Козлик обиделся и отошел в сторону. Голопуза между тем продолжал речь, вставляя чуть ли не после каждого слова две свои самые любимые фразы. «Поживем, увидим». «И сыты будем, как-нибудь проживем». Эта речь успокоительно подействовала на бедных лунатиков. Постепенно они утешились и перестали плакать. Все сразу повеселели и заговорили. Со всех сторон только и слышалось «Поживем, братцы, увидим, сыты будем, как-нибудь проживем». Только козлик все хмурился. «Нашли утешение», — ворчал он. «И баран проживет, если сыт будет. Бежать надо отсюда». «Как же ты убежишь?» — спросил Незнайка. «Отсюда, конечно, не убежишь». А вот приедем на остров, так надо не сидеть сложа руки, а сделать лодку да уплыть. Скоро корабль отчалил от берега, и началось плавание. Путь был долг и труден. Два дня и две ночи корабль бросала по волнам. Коротышки, которые до того и вблизи не видели моря, боялись, что корабль вот-вот опрокинется и пойдет ко дну. В течение двух суток они не могли заснуть ни на минуту, и к концу плавания еле на ногах держались. На третий день корабль наконец вошел в тихую, спокойную бухту, и измученных коротышек выпустили из сырого мрачного трюма. Бедняжки испустили радостный крик, увидев зеленый берег с растущими пальмами, персиками, бананами, ореховыми и апельсинными деревьями. Уже и то хорошо казалось, что наконец можно было ступить на твердую почву и не чувствовать, как под ногами все ходуном ходит. С диким визгом и гиканьем коротышки высыпали на берег и побежали к деревьям. Там они начали скакать и плясать от радости, рвать бананы и финики, персики и апельсины, сбивать палками орехи с деревьев. Наевшись досыта, они принялись качаться на качелях, которые во множестве были устроены между деревьями, вертеться на каруселях и чертовых колесах, спускаться на ковриках с деревянных горок и спиральных спусков. Неожиданно послышались удары колокола. Недолго думая, коротышки бросились в ту сторону, откуда доносился звон и увидели здание столовой с большими открытыми настежокнами. окнами. У дверей стоял повар в белом колпаке и звал всех обедать. Есть, однако же, никому не хотелось, так как все насытились фруктами. Коротышки в раздумье остановились у входа, но в это время послышался звон с другой стороны. Бросившись, словно по команде, в другую сторону, они увидели здание кинотеатра, облепленное сверху донизу цветными афишами. На самой большой афише было написано огромными буквами. «Убийство на дне моря» или «Кровавый знак». Новый захватывающий кинофильм из жизни преступного мира с убийствами, ограблениями, утоплениями, бросаниями под поезд и растерзаниями диких зверей. Только в нашем кинотеатре. Спешите видеть». Сообразив, что сейчас начнется киносеанс, коротышки бросились занимать места. Не успели они усесться, как погас свет, и на экране забегали, заметались различные подозрительные личности в масках и без масок, с ножами, финками, кинжалами и пистолетами в руках. Тут же появились вооруженные до зубов полицейские. Как те, так и другие преследовали друг друга, пользуясь всевозможными средствами передвижения — автомобилями, автобусами, вертолетами, самолетами, поездами, катерами, пароходами, подводными лодками. Все поминутно падали, куда-то проваливались, шлепались в воду, тонули сами и топили других, дрались, чем попало, полили друг в друга из пистолетов и автоматов. Бедные зрители визжали от страха, глядя на все эти ужасы. Шум в зале, однако, становился все тише и постепенно совсем утих. Коротышки, измученные дальней дорогой, один за другим уснули прямо на своих местах, не дождавшись конца картины. Нужно сказать, что места в кинотеатре были устроены на манер мягких кресел с откидными спинками, какие бывают в автобусах дальнего следования. Откинув спинку назад, можно было удобно улечься и спать, словно в кровати, не выходя из кино. Все устали настолько, что проспали весь день и всю ночь и проснулись лишь на следующее утро. Услышав колокол, призывавший к завтраку, коротышки вскочили на ноги и помчались в столовую. С аппетитом позавтраков они выбежали из столовой и принялись играть в прятки, салочки, чехарду и другие интересные игры. Часть из них побежала к качелям и каруселям, другая часть, услышав звонок, вернулась в кинотеатр, сеансы в котором начинались с самого утра, вернее сказать, тотчас после завтрака. Гоняясь друг за дружкой по апельсиновой роще, коротышки обнаружили посреди деревьев полянку с большой четырехугольной площадкой для игры в шарашке. Здесь же был обнаружен целый набор деревянных молотков с длинными ручками и пара шарашек, то есть все, что требуется для этой увлекательной подвижной игры. Нужно сказать, что шарашкой у лунатиков называется большой деревянный шар, величиной скоротышечью голову. Таких шарашек для игры употребляется две – черная и белая. Играющие делятся на две команды по дюжине игроков. Первая дюжина, вооружившись деревянными молотками, гоняет белый шар по всему полю, стараясь загнать его в ямку, имеющуюся в центре площадки, и не допустить в то же время, чтобы вторая команда загнала в эту же ямку черный шар. Выигрывает, разумеется, та команда, которая первой загонит в ямку свой шар. Это, на первый взгляд, бесхитростная игра, на самом деле очень увлекательна и пользуется широкой популярностью среди лунатиков. Как и всякая игра, игра в шарашке имеет свои правила, а также свою тактику и стратегию. Правила заключаются в том, что игроки не имеют права бить друг друга деревянными молотками по ногам и по головам. Все остальное разрешается. Можно придерживать шарашку, наступая на нее ногой, можно выбивать ее за линию площадки, можно отталкивать противника плечом или рукой. Тактика и стратегия заключаются в том, что капитан команды может поделить своих игроков на два отряда. Отряд нападающих и отряд защитников. Задачей нападающих является загнать в ямку шарашку соперников. Задача защитников – защитить свою шарашку от чужих игроков. Иногда капитан делит команду поровну, и такая система игры называется 6 на 6. Иногда он считает нужным назначить в нападающий отряд 7 игроков, а в защите оставить лишь 5. В таком случае система игры называется 7 на 5. Бывает такая система 8 на 4, а также система 12, то есть когда капитан вовсе не делит на отряды команду. Правда, и в этом случае игроки заранее уславливаются между собой, кто из них будет играть в защите, кто в нападении, но по ходу игры меняются между собой ролями, чтобы сбить с толку противников. Ясно без слов, что обилие стратегических приемов делает эту игру до чрезвычайности интересной. Как только площадка была обнаружена, организовались сразу четыре команды шарашников, но поскольку все четыре не могли принимать участие в игре, то играли лишь две команды, а две другие стали ждать своей очереди. Правда, в этот день они так ничего и не дождались. Зато на следующее утро проснулись пораньше и захватили площадку на весь день в свои руки. С тех пор в шарашки играли те, кто раньше проснется и раньше других добежит до площадки. Кончилось тем, что самые заядлые игроки решили не покидать даже на ночь площадку, а ложились спать тут же. Это им ни почем было, тем более, что климат на Дурацком острове очень теплый, дождей почти не бывает и спать можно хоть под открытым небом. Таким образом, осталось только две команды шарашников, зато играли они с утра до вечера, не зная, как говорится, ни отдыха, ни срока. К тому времени и все остальные коротышки разделились, если можно так выразиться, по интересам. Помимо шарашников, здесь были карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картежники и козлисты. Нетрудно догадаться, что карусельщиками называли тех коротышек, которые по целым дням вертелись на каруселях колесистами тех, кто предпочитали вертеться на чертовом колесе. Чехардисты, естественно, были те, которые не признавали ничего, кроме игры в чехарду. Козлисты день-деньской сидели за столиками и изо всех сил стучали костяшками домино, играя в козла. Картежники, расположившись партиями по четыре, сидели на травке и играли в карты, преимущественно в подкидного дурака. Наконец, киношники с утра и до ночи сидели в кинотеатре и сеанс за сеансом смотрели различные кинофильмы. Нечего, конечно, и говорить, что такое однообразие в занятиях притупляло умственные способности коротышек из -под валь подготовляя переход их в животное состояние. Считалось, между прочим, что смотрение кинофильмов является более интеллектуальным, то есть более полезным для ума занятием, нежели игра в шарашки или в козла. Это, однако, ошибка, так как содержание фильмов было слишком бессмысленным, чтобы давать какую-нибудь пищу для ума глядя изо дня в день, как герои всех этих кинокартин бегали, прыгали, падали, кувыркались и полили из пистолетов, можно было лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть. Нужно сказать, что Незнайка и Козлик также не избежали общего увлечения и по целым дням торчали в кинотеатре неподвижно сидя на креслах и с утра до вечера пялись на киноэкран. Однажды под вечер они вдруг почувствовали, что их спины словно одеревенели от неподвижности и даже не разгибаются так что ни тот, ни другой не могли встать с места. Страшно перепугавшись, Незнайка и Козлик умудрились как-то соскочить со своих кресел на пол и, не разгибая спины на четвереньках, выползти из кинотеатра на воздух. Поползав на четвереньках по травке, они кое-как распрямили свои позвоночники и поднялись на ноги. Первое время они ошалело смотрели друг на друга, словно не понимали, в чем дело. Наконец, у Незнайки на лице появилось осмысленное выражение, и он сказал «Слушай, Козлик, когда же мы с тобой будем лодку делать?» «Какую лодку?» — с недоумением спросил Козлик. «Ну, не знаешь, какие лодки бывают, на которой по воде плавать?» «А зачем нам по воде плавать?» «Так мы же собирались удрать с этого дурацкого острова!» «Ах, это!» — воскликнул Козлик. «Ну что ж, завтра начнем делать лодку». На завтра они, однако, забыли, что собирались делать лодку. И с утра побежали качаться на качелях, вертеться на каруселях и спускаться с горки на ковриках. Эти занятия так увлекли их, что всякие мысли о побеге снова вылетели у них из головы, и дни потекли по-прежнему. Правда, Незнайка иной раз к концу дня спохватывался и говорил, «Ой, Козлик, чувствую, что мы с тобой превратимся в баранов». «Да что ты!» — махал рукой Козлик. «До сих пор не превратились и дальше не превратимся. Кто это сказал? Никто не сказал. Поживем — увидим. Так ведь будет поздно, когда увидим. Ну ладно, завтра начнем делать лодку». Но опять приходило «завтра» а все оставалось как было. Козлик, увлеченный катанием, качанием, верчением и прочими развлечениями, уже и слышать ничего не хотел о побеге. Едва только Незнайка открывал рот, чтобы напомнить о лодке, Козлик нетерпеливо махал рукой и кричал «Завтра!». Кончилось тем, что и Незнайка перестал вспоминать о лодке. Однажды друзья с утра забрались на карусель и довертелись до того, что Незнайка почувствовал головокружение и свалился на землю. С усилием поднявшись на ноги и пошатываясь словно пьяный, он принялся бродить по апельсинной роще. Перед глазами у него все было словно в тумане. Через некоторое время он вышел на опушку рощи и увидел вдали плотный деревянный забор, покрашенный голубой краской. Не понимая, как попал сюда, Незнайка остановился и в это время услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из-за забора. Б, мэ! Решив узнать, какое существо издает эти странные звуки, Незнайка подошел к забору и хотел заглянуть в щель, но это ему не удалось, так как доски забора были пригнаны плотно. Недолго думая, он ухватился за верхушки досок руками и залез на забор. Перед его взором открылся зеленый луг, невдалеке тек ручей, а за ним чернел лес. На лугу, сбившись кучей, паслось стадо белых барашков. Два рыжих кудлатых пса стерегли их. Как только какой-нибудь из барашков отбивался от стада, собаки с лаем бросались к нему и загоняли обратно. У забора, поблизости от Незнайки, словно сток сена возвышалась куча бараньей шерсти. Несколько коротышек сидели на корточках возле кучи и, вооружившись большими ножницами, стригли баранов. Бедные животные покорно лежали на земле со связанными ногами и не издавали ни звука. Закончив стрижку, один из коротышек развязал барашка, и, подхватив под животик рукой, поставил на ноги. Неловко переставляя затекшие от неподвижности ножки, барашек заковылял к стаду. Без своей пышной шубейки он казался чрезвычайно худеньким и до того комичным, что Незнайка, глядя на него, едва удерживался от смеха. Барашек, между тем, остановился и, повернув голову на бок, жалобно заблеял. бе так вот, кто здесь кричится, образил Незнайка. От этой мысли ему почему-то стало не по себе. В это время послышался шум мотора, и Незнайка увидел, что к шерстяной куче подкатила грузовая машина. Коротышки оставили стрижку и принялись грузить шерсть в кузов. Шофер высунулся из кабины и, увидев Незнайку, весело замахал рукой. «Эй, а тебе тоже сюда захотелось?» — закричал он. «Погоди, скоро и тебя остригут! Ха-ха-ха!» От этого смеха у Незнайки пробежал по спине холодок. Мигом вспомнились ему все рассказы о том, что делается с бедными коротышками на Дурацком острове. А от испуга, он соскользнул с забора и, не чуя под собой ног, побежал обратно. «Стойте, братцы!» — закричал он, подбежав к коротышкам, которые вертелись на карусели. «Стойте! Надо бежать скорее!» Видя, что его никто не слушает, Незнайка схватил козлика за шиворот и стащил с карусели. У бедняги козлика от долгого верчения голова пошла кругом, и он присел, ухватившись руками за землю. Сколько не тащил его Незнайка кверху за шиворот, он продолжал стоять на четвереньках, издавая какие-то мычащие звуки. — Козлик, миленький, надо бежать, голубчик! — закричал Незнайка в отчаянии. Козлик поглядел на него помутившимся взглядом и сказал заплетающимся языком. — Послушай, Незнайка, я до того заверотелся, что ни Б, ни мэ не могу сказать. Пролепетав эти слова, он залился бессмысленным смехом, Потом пополз на четвереньках и принялся громко кричать Бэ, ме Козлик миленький, не надо, не надо, взмолился Незнайка. Схватив обезумевшего козлика на руки, Незнайка побежал с ним к берегу моря. Ему казалось, что козлик вот-вот превратится в барашка, и тогда его уже никто и ничто не спасет. Скоро они были на опушке пальмовой рощи. Сквозь редкие стволы деревьев засверкала искристая поверхность моря. Вдали виднелась пароходная пристань с высокой мачтой верхушка которой была украшена развивающимся на ветру флагом. Напрягая последние силы, Незнайка выбежал на морской берег и в изнеможении упал на песок. Руки его сами собой разжались, и он потерял сознание. Очутившись на берегу моря, Козлик некоторое время с недоумением озирался по сторонам. Прохладный морской ветерок освежил его, и голова у него перестала кружиться. Постепенно он понял, что сидит не на карусели, а на обыкновенном морском берегу, Рядом, раскинув руки, лежал незнайка, глаза у него были закрыты. «Спит», — решил козлик. И он стал глядеть на волны, которые с шипением и рокотом ритмично накатывались на отлоге песчаный берег и, постепенно смолкая, убегали обратно в море. Неизвестно, сколько бы просидел козлик, любуясь на волны, если бы его взгляд не приметил вдали темное пятнышко величиной с блоху. Сначала ему показалось, что какая-то птица реет над морем. Но пятнышко постепенно приближалось, и скоро уже было ясно, что это не птица. Козлику стало казаться, что это не то дирижабль, не то самолет. Но прошло еще немного времени, и он убедился, что это был пароход. «Что за чудеса?» — в изумлении пробормотал Козлик. «С каких то пор пароходы летают по воздуху?» Он принялся тормошить за плечо Незнайку. Увидев, что Незнайка не просыпается, Козлик страшно перепугался и принялся брызгать ему в лицо холодной водой. Это привело Незнайку в чувство. «Где?» — я? спросил он, открывая глаза. «Гляди, пароход!» — закричал Козлик. «Где пароход?» — спросил Незнайка, приподнимаясь с земли и окидывая взглядом море. «Да не там, вон, вверху!» — показал Козлик пальцем. Незнайка задрал голову кверху и увидел паривший в воздухе пароход с трубами, мачтами, якорями и спасательными шлюпками, подвешенными над палубой. Незнайка застыл на месте от удивления. Пароход приближался, быстро вырастая в размерах. Уже на борту его можно было различить коротышек. Замирая от страха, Незнайка и Козлик смотрели на приближающуюся к ним громаду. От испуга у Козлика сам собой раскрылся рот, а глаза сделались совершенно круглыми. Он хотел что-то сказать, но слова застряли где-то внутри. Наконец ему удалось выдавить из себя «Что это? Почему это?» «Невесомость — Невесомость! — закричал вдруг Незнайка. — Это не иначе, как Знайка. Я так и знал, что он прилетит к нам на выручку. Ура! Он подбросил кверху свою шляпу и от радости принялся скакать по берегу. Пароход тем временем описал дугу над пристанью и плавно опустился на воду. Незнайка и Козлик, взявшись за руки, бросились бежать к пристани. Не успели они подняться по лесенке, как увидели, что с корабля сходят по трапу Знайка, доктор Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Пончик и несколько незнакомых лунатиков. От волнения сердце бешено заколотилось у Незнайки в груди, и он остановился, не смея ступить дальше ни шагу, и только пробормотал. «Кажется, мне сейчас распеканция будет». Знайка в сопровождении остальных коротышек подошел к Незнайке. «Ну, здравствуй», — сказал он, протянув руку. «А вы что же, голубчики, не могли прилететь раньше?» — сказал Незнайка, даже не ответив на приветствие Знайки. «Мы их тут ждали-ждали, чуть не превратились в баранов, а им хоть бы что, тоже спасители называются». «Я с тобой дураком, и разговаривать после этого не хочу», — сердито ответил Знайка. «Ты бы лучше сказал спасибо, что теперь мы прилетели», — сказал доктор Пилюлькин. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо? Тогда марш сейчас же на пароход, а то здесь воздух, говорят, очень бредный, нельзя находиться долго». «Ну, капельку еще побыть здесь, я думаю, можно?» — ответил Незнайка. «Мне ведь нужно остальных коротышек спасти. Нас сюда много приехало». «Это мы и без тебя сделали», — сказал доктор Пилюлькин. «Нет-нет, братцы, вы без меня еще что-нибудь перепутаете, забудете кого-нибудь. Я сам должен всех разыскать. И вот еще что». «Нет ли у вас лишнего приборчика невесомости?» «Это еще для чего?» — спросил Винтик. «Я вот какую штуку придумал», — ответил Незнайка. «Мы зароем прибор невесомости на острове в землю, тогда вокруг образуется зона невесомости. Воздух над этой зоной уже не будет ничего весить и начнет подниматься вверх, а на его место со всех сторон будет поступать свежий морской воздух. Таким образом, атмосфера на острове очистится» и никто уже не будет превращаться в баранов. «Гляди-ка», — сказал восхищенно Шпунтик, «наш незнайка тоже изобретателем стал». «А что ты думаешь? За последнее время я просто ужас до чего поумнел. А свой метод очистки воздуха я придумал еще когда сюда на пароходе ехал. В трюме, понимаешь, нечего было делать, вот я и принялся придумывать разные штучки». «Ну ладно», — ответил Винтик, «прибор невесомости у нас для тебя найдется». Кроме того, я вижу, тебе и ботинки понадобятся. Но это на пароходе ты получишь, а сейчас веди-ка нас и показывай, где коротышки, пока кто-нибудь из них на самом деле не превратился в барана.